Глава 46. Адамберг поручил Вееренку рассказать сотрудникам комиссариата о том, по каким причинам были проведены раскопки убежища отшельницы на лугу Альбре. О том, что уже почти наверняка установлена личность убийцы. Осталось только дождаться результатов анализа ДНК зубов и крови на топоре. Орудие убийства, совершенного... 49 лет назад энзо сигеном Конечно, Вейренк не мог говорить ни о голубых зимородках, ни о лесных голубях, ни о чем другом в таком же духе. Так что он довольствовался тем, что по-своему представил коллегам всю совокупность догадок, которые привели комиссара Керен Руайе Рамье. И РЕН, произнес он по буквам, встретившись взглядом с Дангларом. И тот на сей раз спокойно кивнул. Все затаили дыхание. Стало понятно, что после череды провалов, после многих закрытых бухт, бунта майора Данглара и гибели десяти стариков, флагманский корабль «Тринидад» пересек 52 градус южной широты и оказался у входа в пролив. Все понимали, что пролив – это победа. Но от нее стыло сердце. Арест виновной будет одной из самых трудных задач, которую придется решать Адамбергу. Комиссару предстоит снова запереть эту женщину в четырех стенах. Третий раз в ее жизни. В хранилище вещественных доказательств был отправлен срочный, теперь уже официальный запрос на топор Энзо Сигена. Комиссариат пребывал в состоянии горестного возбуждения. Тем временем Адамберг проспал 11 часов подряд, потом устроился за кухонным столом, пересаживаясь по мере перемещения солнечного света и принялся склеивать белую с тремя голубыми цветочками посередине тарелку из грубого фаянса он прервал работу только чтобы выпить чашку кофе и отправить сообщение фруасии нужно найти свежие фотографии жертв как можно быстрее обратитесь к родственникам привлеките к этому меркаде распечатайте передать вам завтра в комиссариате или распорядиться чтобы их привезли уточнила фруии Пусть привезут мне домой. Я собираю пазл из керамики», написал Адамберг. «Красиво получается?» Поинтересовалась Фруасси. «Очень», ответил Адамберг. На самом деле, этот пазл выглядел удручающе. Но Фруасси очень любила слово «красиво», и Адамберг не хотел ее разочаровывать. К девяти часам вечера голод дал о себе знать. Комиссар позвонил Ританкур. «Лейтенант!» «Можно я снова попрошу вас сделать невозможное?» «Перенести дом с места на место?» «Нет. Поехать в последний раз в Кадырак». «Нет, комиссар, я не поеду брать под стражу эту женщину», жестко ответил Ританкур. «Об этом не может быть и речи». это ноша не для вас, Виолетта. Я хотел бы, чтобы вы стащили еще одну чайную ложку. Ложку Ирен. Это в пределах возможного». А под каким предлогом я опять туда заявлюсь? Мне нужно сфотографировать потолки? Я об этом не подумал. А у вас, случайно, нет шара со снежинками? Есть, подтвердила Ританкур. Как? У вас есть шары со снежинками? Не шары, а один шар, комиссар, сердито ответила Ританкур. У меня есть один шар со снежинками. В Лурде, после того, как я вас отвезла на вокзал, Я проходила мимо витрины магазина всяких церковных штучек и сувенирных шаров. Там я его и купила. Не со святой Бернадеттой, нет. С толстеньким таким ангелочком, который порхает среди снежинок. Вам не жалко будет с ним расстаться? Разумеется, нет. Мне плевать на него, на этот шар. Тогда отвезите его Ирен в знак признательности за гостеприимство. И в благодарность стащу у нее ложечку. Как-то так. Мне это не нравится комиссарам. «Но я поеду. Обернусь за день. Ложка будет у вас завтра в семь вечера». Адамберг достал свой шар со снежинками, усыпавшими корабль, герб Рашфора и встряхнул, подняв белый вихрь. Ему нравился этот дурацкий шар и нравилась умница Ирэн. Он бережно положил шар в карман и вышел на улицу, поесть и побродить. Последний сравнительный анализ ДНК зубов и слюны с ложки был получен три дня спустя в три часа. Ирен Руайе без малейшего сомнения, была той самой святой отшельницей и слуга Жанны Дальбре. Эта новость не удивила, но опечалила Адамберга. Все, что приближало арест Ирен, погружало его в беспросветный мрак. Часом позже в комиссариат пришла справка из суда. Бернадетта Маргарита Элен Сиген в законном порядке сменила свое имя и фамилию и стала Ирен Аннеттой Руайе Рамье а ее сестра аннетта Роза Луиза сиген клэр бернаддеттай мишель сестры взяли себе по одному из имен друг друга Аннетта к тому же сделала своей фамилией одно из имен брата теперь уже о результатах докладывал сотрудникам адамберг кости были брошены пришло время завершить игру оставалось только съездить в кадырак он вышел во двор где должным образом производилось кормление дроздов и два часа бродил по нему То ненадолго присаживаясь на каменную ступеньку, то беспокойно ходя кругами. Никто не осмелился его побеспокоить. Все знали, что на этом сложнейшем участке пролива ему ничем не помочь. Он остался на борту в безнадежном одиночестве. Около семи вечера он позвонил Вееренку, и тот вышел к нему во двор. «Завтра еду. Ты со мной?» «Не для того, чтобы участвовать. Я тебя об этом не прошу. Просто быть свидетелем». «Когда я буду говорить, не вмешивайся, и никого не надо предупреждать». «Какой поезд?» — отозвался Вейринг.